умел сочувствовать несчастью других, останется при ней. В начале августа Александр грузит оружие на корабль, сам садится на другой и отплывает на Сицилию. В Мессении, исполнив свою миссию и получив за это хорошие деньги, он догоняет Эвму. Проходит слух, будто бы Виктор Эммануил вызвал Гарибальди в Турин и запретил экспедицию в Калабрию. Александр понимает, что ему здесь делать нечего. Его шхуна снимается с якоря. На этот раз он хочет лично присутствовать при окончательном крахе короля Неаполя. Я взял с собой на Эмму брата Жака, грибальдийского капеллана, оставшегося неудел в отсутствии своего генерала. И хотя Гарибальди и его ближайшее окружение люди, скорее, неверующие верующие, священник им тем не менее необходим, дабы привлечь население, традиционно приверженное католицизму. 20 августа остановка в Солерну. Брат Жак сходит на берег и возвращается с прекрасными новостями. Неаболитанское государство разваливается – В Солерно нет больше ни полиции, ни таможни, ни гарнизона. Внезапно все суда в порту слетелись к Эмме, подобно стае морских птиц. Люди решили, что на борту Эмме находится Гарибальди. Александр разуверяет их, но предлагает всем шампанское. Наступает ночь. Салерно расцвечено огнями, как сказочный дворец когда я достаю из порохового погреба бенгальские огни и римские свечи трех цветов. И Эмма, в свою очередь, вспыхивает фейерверком подборные аплодисмент из лодок, которым эхом вторин город. В тот же день Гарибальди пересекает Мессинский залив и высаживается в реджо де -Калабрия. Министр внутренних дел его суперкатолического и суперабсолютистского величества обеспокоен, некий авантюрист на службе монарха северной части полуострова всего с несколькими сотнями людей овладел большим южным островом, жемчужиной королевства, не встретив никакого сопротивления со стороны наемных и хорошо оплачиваемых войск. Провозгласив себя диктатором, он вернулся в глубь континента и с триумфом приближается к столице при полном одобрении не только простого народа, но и буржуазии, читай аристократов. И даже если добиться от его суперабсолютистского величества Конституции, это уже не поможет. Настолько велико всеобщее недовольство, усиленное вновь обреченной свободой прессы. Более того, в полном унынии пребывает и продажная политическая полиция. Сколько бы ни умножали они количество арестов, пыток и убийств, ничто уже не может смирить общественные обвинения. Если как можно быстрее не прийти к какому-нибудь компромиссному решению с северным анархом через авантюриста по прозвищу «Неукротимый», его правую вооруженную руку, анархия владеет государством. И неминуемым следствием ее окажется самое страшное республик И вот как раз в тот момент, когда министр внутренних дел раздумывает, как вступить в переговоры с диктатором, один из шпионов доносит ему, что иностранец, близкий друг неукротимого, только что на борту своей шхуны бросил якорь на рейде столицы. О нет, дорогие читатели, речь идет не о романе Александра, но о действительных событиях 23 августа 1860 года, когда Эмма вошла в Неаполитанский залив. На судно является эмиссар министра внутренних дел. Его превосходительство Либерио романа просит о срочной встрече и ожидает того, кого он полагает посланникам Грибальди, в своем собственном доме. Осторожный Александр предпочитает, чтобы встреча происходила на судне.